Глава 11. Натан. Иногда должно произойти что-то ужасное, чтобы ты отчётливо понял то, что уже давно нашоптывает тебе подсознание. Когда он увидел её впервые, ощутил лишь лёгкость в общении и какую-то душевную теплоту по отношению к девушке. Ал потянулся к Люде, что совершенно не свойственно его зверю. Натан и Ал как две противоположности: один общительный, весёлый, любитель развлечений, другой напротив, мрачный отшельник, который мало кого подпускает близко к себе. Люда каким-то образом заинтересовала зверя, и Натан решил присмотреться к девушке. Незаметно для самого себя, мужчина и сам попался в её сети. Когда он перешагнул черту дружеской симпатии, он и сам уже не помнил, Люда манила их обоих. Стоять рядом и не прикаснуться было пыткой. Он украдкой вдыхал аромат её волос, когда Люда не видела, всё чаще прикасался к ней, прикрываясь галантностью или дружеской симпатией. Желание видеть её, слышать её голос с каждым днём становилось всё непреодолимее. С каждым днём доза необходимого увеличивалась, что не могло не пугать. Натан знал о своём долге перед отцом, перед стаей, помнил о данном обещании найти пропавшую невесту, но даже эти мысли не отрезвляли. Он почти прекратил поиски, всё больше внимания уделяя совершенно другой девушке. Натан стал потихоньку приручать помощницу, расширяя рамки дозволенного. В самом начале Люда всегда напрягалась, когда Натан входил в её личную зону комфорта. Нет, не отталкивала его, но отстранялась, с опаской следила за его движениями, боясь слишком интимных жестов. Натан не спешил, не позволял себе лишнего, хотя аль требовал заявить свои права на неё или хотя бы установить телесный контакт. Но он, осаждал зверя. Спешка стала бы его поражением. Маленькими шашками он добивался её доверия, в надежде, что и сердце ему подарят. Он ведь не слепой, Люда тоже реагирует на него. Краснеет, отводит взгляд. А как блестят её глаза, когда он обращается к ней: "Моё сокровище". Вчера он написал отцу, что отказывается от невесты, что нашёл свою любовь. Да, он не станет обманывать самого себя. Он понял всё, ещё неся Люду на руках, когда она потеряла сознание в его кабинете. Казалось, в тем мгновении Все богатства мира находились в его руках. Внезапное осознание, что эта девушка всё, что ему нужно для счастья, потрясли мужчину настолько, что он забыл о невесте и не поехал проверять очередное место. Бессонная ночь его вовсе закончилась планом соблазнения, ещё ничего не подозревающей Люды. Что ж, что, оставить цели и добиваться их Натану мел, как никто другой. этому его научил спорт. Он бы никогда не добился и половины, если бы не усвоил этот навык. Сегодняшний вечер должен был стать особенным. Натан хотел поговорить о них, не как о коллегах по работе. Он планировал открыто обозначить свой личный интерес, заинтересованность Людой как спутницей по жизни. Поспешно кричал разум, но чувства переполняли мужчину, да и зверь не отличался терпением, словно что-то почувствовал, уловил. Бред. Люда не оборотень, так что в сторону нелепые предположения. Ал требовал открыться люди, но не объяснял ничего. Как Натан не пытался пообщаться с частью себя, впервые в жизни зверь ограждался от Натана и не договаривал. Стоило мужчине надавить, как Ал и вовсе становился молчаливым. Натан не любил такое проявление своего тотема, но принудить ни к чему его не мог. Собственно, как и ал его. С одной стороны, Натан хотел ещё немножко подождать, боясь спугнуть свою обворожительную помощницу, но с другой, эта пытка была невыносима. Постоянно находиться вместе так близко друг к другу, ловить её улыбки, наблюдать, как она наклоняет голову, когда делает записи в блокноте. или морщит нос, когда не может найти нужный файл, а её голос, он хуже всего. Он заполняет всю приёмную, звучит такой нежной мелодией, от которой натан забывает всё на свете. Недавно он поймал себя на том, что не работает, а сидит и с улыбкой слушает, как она сверяет данные по телефону с бухгалтерией. Видели бы его отец или брат, давно бы засмеяли. С этим нужно что-то делать. пока он еще хоть как-то держит себя в руках. Когда Гордей пригласил Люду на танец, мужчина понял, что выдержке пришел конец. Алл недовольно заворчал. Натан же, как ни пытался его успокоить, сам, словно коршун, следил за каждым движением главы «Маг Совета». Если бы Гордей позволил себе хоть что-то, выходящее за рамки вежливости, Натан бы не глянул ни на кого, отобрал бы девушку прямо в танце. Пождат себя было сложно. Под конец вальса Натан почти хотел, чтобы Гордей дал ему повод вмешаться, и мужчина не подвёл. Когда он повёл Людмилу прочь из зала, инстинкты взяли верх. Лицо против воли украсила довольная усмешка охотника. Натан приложил много усилий, чтобы сохранить внешнее спокойствие и не сорваться на бег. Даже вежливо перенёс разговор с Артёмом на другое время. когда тот переградил ему путь с каким-то вопросом по проекту. Натан даже не вслушивался в суть дела, просто извинился и сказал, что сейчас занят. Гость был удивлен. И еще бы, посещение всех работавших над проектом было организовано ради того, чтобы вопросов по образовательной части не оставалось ни у кого. Но настаивать он не стал. Однако даже этот короткий разговор занял слишком много времени. Мужчина упустил пару из виду. Время, которое он потратил на поиски, лишь распалило все ощущения и оголило эмоции. Натану казалось, что он только из них и состоит. Разум давно уступил в неравной борьбе. Мужчина считал, что хуже быть уже не может, что самообладание покинуло его, но он ошибся. Найдя Люду и Гордея, он и не думал подслушивать их разговор. Наоборот, стремился как можно быстрее нарушить их уединение, но всё-таки последние реплики из беседы не прошли мимо него. Я не хотел тебя обидеть, Люда. Руки Гордея по-свойски легли на плечи девушки, заставляя её поднять голову и посмотреть собеседнику в глаза. Всё хорошо, я понимаю. Какого чёрта, что он себе позволяет и почему Люда так спокойно переносит его прикосновения? настолько доверяет или они настолько близки. Натан вот вообще ничего не понимал, что здесь происходит, прорычал мужчина, выжидательно глядя на главу макс совета. Даже стоя в дверях, он заметил, какими красными были щёки Люды и как от поцелуев опухли её губы. Жгучая ревность, злость и требование Ала смешались в гремучую смесь. Натан был на грани оборота. Частная беседа двух друзей. Улыбка Гордея выглядела не такой беспечной, как ему хотелось. Да и то, что мужчина подобрался и вышел вперёд, закрывая собой Люду, говорил о том, что он заметил состояние директора школы. Что-то случилось? Я вам нужна? Люда даже не представляла, насколько она ему нужна, особенно сейчас. Если он не прикоснется к ней, не вдохнет ее аромат, Алл просто выйдет наружу и сам поластится к ней. Снежный барс может напугать Люду, да и показывать свою слабость перед Гордеем не хотелось. Поэтому Натан схватился за предложенную версию. «Возникли безотлагательные дела. Мне нужна ваша профессиональная помощь». Натан старался сгладить свое вторжение, притупить ревность и, И собственнические инстинкты. Главное увести девушку от соперника. Поддавшись порыву, он протянул к ней руку. Прошу извинить нас. Люда обошла гордея и вложила свою руку в раскрытую ладонь. Девушка не заметила, какими взглядами обменялись мужчины и не слышала, как заурчал от удовольствия Ал. Моя никому не отдам. И зверь, и мужчина Были едины в своём желании. Люда. Вот уже полчаса я крутилась в кровати, не в силах заснуть. Слишком насыщенный день пришлось пережить. Встреча делегаций, хоть и была в дружеской атмосфере, но я спиной чувствовала взгляды Марининова отца. Господин Соболев изучал меня, почти препарировал, будто хотел понять что-то для себя, собрать Все недостающие кусочки пазла, слава богу, на открытых уроках мое присутствие не требовалось. Хоть небольшая передышка, пусть и под крылом у Иры. Подруга переживала и проверяла всё по сотому разу. Постоянно теребила цветы, передвигала воздушные шары и сомневалась, достаточно ли ровно висят буквы с названием бала между стопкой виски и чашкой мятного чая. Пришлось выбрать второе, в виду нашей должности и места нахождения. Именно забота об Ире привела меня в пустой коридор. Я почти вышла к лестнице, когда услышала голоса. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы среагировать. Подкравшись к стене, я осторожно выглянула. Чуть ниже в пролёте между первым и вторым этажами стояли Соболев и его сестра, учитель географии Алиса Анатольевна. Анни увлечённо спорили о проекте Одарённые дети. Присев на корточки, я тихонько высунула из-за угла мобильный и включила камеру. Картинка была видна хорошо. Единственное, за что я переживала, это звук. Пришлось применить магию. Повезло, что оборотни не чувствуют магический фон и не заметили моё присутствие. Но не пережитое приключение волновало меня. Не даже встреча с главой Максовета заснуть я не могла из-за своего босса. Впервые это был не Алекс. Сегодня Натан открылся для меня с новой стороны. Начальник походил на настоящего альфу стаи. Подумав, что мне грозит опасность, он ринулся на помощь. Его не остановили ни положение гордея, ни работа над проектом. Никогда не думала, что стая занимает Такое важное место в жизни оборотня быть частью чего-то целого, знать, что ты значима, что о тебе есть кому позаботиться, что ты не одинока. Всё это я почувствовала в одно мгновение, когда босс ворвался в комнату, готовый к бою. Эти эмоции пугали и завораживали. Я оцепенела, растерялась, беспомощно переводя взгляд от одного мужчины к другому, а моя декарка Наконец-то проснулась от спячки, она сама потянулась к зверю Натана. После моего разговора с Ириной в кафе, Рия приуныла и притихла. Новость о невесте потрясла её. С одной стороны, мне было жаль Дикарко, первая искренняя симпатия, но с другой, я вздохнула с облегчением. Отношения с боссом не входили в мои планы. Достаточно мне ошибки с Алексом. Я не любитель граблей. И с первого раза достаточно хорошо понимаю: никаких личных отношений на работе мой новый девиз. Я заёрзала на шёлковых простынях, отгоняя воспоминания о директоре школы. Они не желали исчезать. Более того, ладонь до сих пор хранила тепло его руки. Когда мы вышли в коридор, он не отпустил меня, а я вначале побоялась вырывать руку, а затем и не захотела. Кэрия, предательница, почти урчала и транслировала свои эмоции мне. Эта нахалка хотела потереться об его плечо, прикоснуться носом к его шее, вдыхать аромат духов. Она почти молила меня уступить, шептала, что Натан хороший, что он не предаст, он защитит нас и будет любить и заботиться, не то что Алекс. Лучше бы последнего она не вспоминала. Я ведь почти поддалась влиянию момента и чуть было не уступила своему зверю. Однако образ Алекса отрезвил. Я любила его до безумия, жила им, отдавая всю себя без остатка. Ужасное чувство, разрушающее, незаметно, но необратимо я потеряла саму себя по кусочкам. Вначале гордость, затем жизненные принципы, приоритеты, интересы, а в конце самоуважение. Как много может положить влюбленная женщина на алтарь отношений? Ненужные, неоцененные жертвы. Такая любовь не милость небес, а их кара. Наказание, которое нужно вынести, и болезнь, от которой необходимо излечиться. Я, наверное, слишком слабая, потому что до сих пор не смогла справиться со своими чувствами, хотя, видит двуликий, старалась изо всех сил. Когда Рея вспомнила об Алексе, к своему ужасу я поняла, что просто не могу поступить так легкомысленно и поддаться на уговоры, рискнуть и попробовать новые ощущения с другим мужчиной. Ведь это же измена. Натан Олегович пытался понять, в каких я отношениях с Гордеем, волновался, не обидел ли меня, чем глава Максовета, заверял, что если возникнут трудности, то босс всегда готов помочь мне». Я рассеянно кивала головой в нужные моменты, убеждала, что все хорошо, и никаких неприятностей и в помине нет. Конечно, лукавила, ибо в тот самый момент просто бесилась от гнева на саму себя. «Какая к черту измена? Почему я до сих пор считаю себя женщиной Алекса? Хотелось отругать себя и назвать безвольной дурой, но я уверенным шагом И лёгкой походкой шла за Натаном, призывая всё своё хладнокровие. Люда, обстоятельства изменились. Завтра на подписание проекта Одарённые дети я еду один. Ты остаёшься в школе. Это не оговаривается, отрезал мужчина, не дав возможности мне даже рот открыть, а я ведь хотела лишь узнать причину. Мне почему-то показалось, что крылась она в моей неформальной беседе с Гордеем. И, Люда, если у тебя возникли какие-то неприятности, проблемы, то прошу тебя, обратись ко мне. Я уже говорил, что все мы тут одна большая семья. Мужчина все еще держал мою руку, хотя мы уже давно зашли в кабинет и стояли в нем. Не было ни лестницы, ни скользкого пола, ничего, что создавало хотя бы видимости опасности. Натан, я очень ценю вашу, твою заботу, Но у меня действительно всё хорошо. Я тебя услышал. Боски внул и нехотя отпустил мою руку. Мак совет попросил предоставить к завтрашней встрече статистику по успеваемости и мак резерва учащихся, также сделать разбивку отдельно по магам, отдельно по оборотням. Собственно, по этому вопросу я тебя и искал. Всё поняла. Пойду займусь делом. Я поспешила к своему рабочему месту. на ходу вспоминая, в каких файлах можно найти нужные мне данные. Люда. А кликнул меня босс, вынуждая оглянуться. Да? Ты моё сокровище. Не бойтесь превратиться в дракона или кощея бессмертного. Мне надоело краснеть. А босс, как назло, сказал всё таким мягким, чарующим голосом, словно котик промурлыкал. Большой такой снежный барсик. Нет. Светясь Словно новогодняя ёлка, он покинул кабинет, спеша к гостям. Как же я была рада его уходу. Слишком тёплыми оказались наши взаимоотношения, слишком сильно рею тянуло к зверю начальника, и слишком неоднозначные чувства испытывала я сама к мужчине. Документацию я готовила долго. Перед глазами стояла улыбка босса, как всегда открытая, искренняя, и такая задорная, что мои губы и сами расплывались в ответной улыбке. Даже когда я одна сидела в приемной с кучей открытых файлов и заполняла таблицы, собирая данные из разных источников. Натан Олегович не выходил из моей головы ни на минуту, заполонив собой все мысли и теперь. Я ворочалась сбоку-набок, подминала под себя одеяло, обнимала подушку, но сон не шел. Закрыв глаза, я не могла, Я пыталась считать овечек, но вместо них на зеленом лугу лежал снежный барс с глазами босса. Кажется, меня опять ждет бессонная ночь. Сдалась я в начале пятого утра. Мне уже надоело рассматривать потолок. Мягкое пуховое одеяло отлетело на другую сторону кровати, раскрыв свои объятия. До брошенных у туалетного столика тапочек я добежала на носочках. Пол был холодным. Отопление ещё не включили, а ковры я так и не нашла времени расстелить. Контрастный душ, ароматный зелёный чай, умелый макияж, и в отражении зеркала на меня смотрела вполне себе симпатичная девушка. Отлично выглядите, Людмила Олеговна, поздоровался со мной главный казново школы и галантно открыл дверь, пропуская меня вперёд. Доброе утро. По имени и отчеству учителя истории я побоялась называть. С него станет интерпретировать обычную вежливость в нечто большее. В очередной раз окинув взглядом мужчину, я озадачилась вопросом, почему женщины так вьются вокруг него. У него же на лбу огромными буквами написано: бабник. Я вчера так и не успел с вами потанцевать. Вы так внезапно исчезли. Были дела. Довольно грубый ответ, но, возможно, мужчина наконец-то поймёт моё нежелание общаться с ним. Не то чтобы он был мне неприятен, просто остерегаюсь таких знакомств. Как же ваш парень мирится с таким плотным графиком? Вопрос был явно с подвохом. Мужчина прощупывал почву. Признаться в отсутствии парня не хотелось. Ещё подумает, что место вакантно. Достаточно мне Алекса и Натана, поэтому решила врать. Терпеть не могу ложь, но в данном случае готова поступиться своими принципами. Он тоже занятой человек. Этот вопрос давно уже решён между нами. У поста охранника я заметила Ирину и ускорила шаг, желая отвязаться от сомнительной компании. К счастью, преследовать меня не стали. Что он хотел? прошептала подруга, недовольно глядя за моё плечо. Не знаю и знать не хочу, в любом случае дала понять, что им не интересуюсь. Если будет надоедать, скажи мне. И что ты устроишь ему тёмную? Я удивилась подруга. Нет, что ты? Это мужское дело. Скажу Натану, пусть он и разбирается. Я покраснела и отвела взгляд. Так-так, а с этого места поподробнее. Подруга, схватив меня за локоть, потащила в приёмную. За чашкой чая и ароматной выпечкой, оставшейся со вчерашнего праздника, Я неожиданно для самой себя рассказала всё Ире, вообще всё. И о том, что я полукровка, и о том, что моя дикарка тянется к зверю Натана, даже о том, как босс застал меня наедине с Гордеем. "А что у тебя с головой, Макс-совета?" прищурив глаза, уточнила Ирина. "Ничего". Её взгляд рентген немного пугал. Вот как будто на допросе оказалось. И поэтому он пригласил тебя на танец. А затем увёл в укромное местечко для беседы: "Что-то ты темнеешь". Женщина даже придвинулась поближе, всматриваясь мне в лицо. По спине прошёл мороз, и ладони вспотели. "Я сдалась. Ир, не могу тебе рассказать, но клянусь, никаких личных отношений, только рабочие моменты, честно". "Верю". Ира улыбнулась и даже отпила глоток чая. А вот Натан вряд ли в такое поверит. Он подумал, что мне грозит опасность, и поспешил на выручку. Ира громко засмеялась. Её смех несколько минут звенел в приёмной. Боже, да ты наивное дитя. Опасность? Данатан преревновал тебя. Нет, с чего ты? Послушай взрослую опытную женщину. И если бы речь шла о безопасности, Нат был бы серьёзен, собран и немногословен. А он влетел в кабинет Весь пылая праведным гневом, почти силой уволок тебя из-под носа Гордея, так поступают влюблённые мужчины, когда на их пути появляется соперник. Соперник? Я смотрела в лицо подруге и не верила в услышанное. Ян раблюсь Натану Олеговичу как женщина, он ревнует меня. Люда, если твоя декарка тянется к зверю Ната, то возможно и его барс не остался равнодушным. Как думаешь? Да откуда мне знать? Я и предположить подобное не могла. Ладно, мне пора. Подруга взглянула на часы. Первого урока у меня не было, но о второго никто не отменял. А ты подумай над моими словами. Лёгкой походкой Ирина вышла из приёмной и я невидящим взглядом уставилась на кружки. Неужели это правда? Гордей В кабинете главы Максовета на широком экране проигрывалась видеозапись. Все присутствующие жадно всматривались в происходящее и внимательно слушали диалог Альфы со своей верной соратницей и сестрой по совместнительству Алисой Соболевой. Собеседники не таились, говорили коротко по существу, не побоялись даже называть фамилии пособников. Миша Осипчук сильно нервничает. как бы ни подвёл нас, никуда он не денется. Деньги он мне уже перевёл. Землю для строительства домов мы уже оформили. Целый посёлок выйдет. Может, не стоит размещать их так близко? Всё-таки дети непредсказуемые, вдруг привлекут ненужное внимание или попытаются сбежать после того, как им снимут блоки. Я поставлю хорошую охрану, так что никуда эти подопытные кролики не денутся. И совет ничего не пронюхает. Пока они будут возиться со своим десятком малолетних сопликов, мы обратим две сотни. И как только наши люди выработают самый эффективный способ снятия блоков, мы вообще позабудем эту затею с сиротами. Ты ничего не говорила об этом, Лисса. Зачем нам лишние расходы? Наши менталисты будут просто ездить по маленьким деревушкам и снимать блоки. Через несколько лет я доберусь до мегаполисов, и не пройдёт и 5 лет, как мир изменится до неузнаваемости. Запись закончилась, запечатлев финальным снимком лицо господина Соболева. Он выглядел как фанатик, говорил как фанатик и безусловно и являлся таковым. Это не джекпот, но весьма близко к нему. Алекс задумчиво нахмурил брови, прикидывая что-то в голове. Поверь мне, это видео удача. Соболев открыто признаёт, что чехать хотел на договорённости и даже упомянул несколько имён. Гордей разлил виски по стаканам и передал их мужчинам. Вечер с бывшими врагами, которые стали друзьями, для главы Максовета шёл неспешно, даже можно сказать, душевно. Бывший оппонент Марк и его лучший друг А значит, до последнего времени пассивный противник Алекс сидели на широком диване. Но вы знакомый Алек, полуэльф, вальготно разместился в кресле напротив и задумчиво смотрел в стакан, то ли рассматривал лёд, то ли искал истину. Гордей же на правах хозяина кабинета занимал своё место за столом, возглавляя собрание. Сделав глоток обжигающего напитка, мужчина скользнул взглядом по присутствующим. Все они забыли свои разногласия и выступили против Соболева. Неожиданный ход. Уверен, Михаил Давидович, если и мог предположить, что если я помирюсь с Марком, или мы объявим временное перемирие ради высшей цели, что свойственно политикам, то примирение Алика и Марка казалось невозможным даже теперь. Оба много лет любят одну и ту же женщину и не один сдаваться не намерен. Только ради безопасности Лены они оставили в стороне своё соперничество и объединили усилия. Мне чертовски повезло, иначе Соболев сделал бы нас как мальчишек, и наш мир погрузился бы в хаос. Мы и так их подозревали. Алекс пожал плечами. Да, новых имён мы не услышали. Денежный перевод давно отследили. Как и обнаружили договоры купли-продажи 80 гектаров земли в самой глуши страны. Но да, но то были лишь наши догадки, а это уже улики, озвучил мысли Гордея Алек. Он же как юрист больше понимал, насколько ценна эта запись. Наши планы не поменялись. Вопрос Эльфа вызвал у Гордея удивление. Чего он не знает? Марк внимательно смотрел на Алекса. Да и адвокат тоже, значит, дело в личном. В голове Максавета захотелось выругаться, как ему надоело, что в политике всё завязано на личном. В миллионный раз мужчина порадовался за себя. У него это личное отсутствовало, что значительно облегчало его жизнь. Теперь же, глядя на одного из самых сильных и уникальных по своей сути магов, Главу сети банков Максовета, одного из самых умных и богатых мужчин страны, Алекса, он пообещал себе и впредь придерживаться своего жизненного кредо, ведь мужчина был явно подавлен и вёл борьбу с собой, разрываясь между приоритетами. "Нет, если речь обо мне". Отцалитовав стаканом, Мак выпил виски залпом, словно дешёвый самогон. Чёрт, Алекс, мы ведь и без твоего развода можем прищучить Соболева. Марк повысил голос, обнажая своё отношение к происходящему. Он лучше всех присутствующих знал о ситуации друга. До горде дошли лишь основные факты. Он видел обеих женщин, с Людой даже танцевал. Образ девушки вызвал в мужчине воспоминание о безумном взгляде директора школы. Видно, Тот тоже поддался чарам и юной златовласке. Девушка действительно была хороша собой внешне, только Гордей давно привык к красивым женщинам. Они окружали его постоянно, многие из них открыто предлагали себя, большинство флиртовали. Поведение Людмилы не подходило под обычный шаблон, что немного задело главу Максовета, ведь он старался быть милым. «Да, Алекса можно понять», в этой Людмиле что-то действительно есть. Хотя Марина роскошная женщина, её манеры безупречны. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что перед тобой не грубая подделка, а настоящее произведение искусства. Люда не дотягивала до уровня законной супруги. Марина была статусной, дорогой женщиной, какой и должна быть жена успешного человека. И с того, что он слышал от Марины, Гордей понял, Женщина любит мужа и ждёт ребёнка. Какой бы искренний и тёплый ни казалось Людо метания Алекса были непонятны Гордею, а ещё больше вмешательство Марка. Почему он так настроен против Марины? И если бы Гордей не знал о любви мужчины Кления, то решил бы, что Марк действительно рассматривает предложение Соболева. Любимый тесть может соскочить. Улыбка Алекса напоминала о скал. «Лучше перестраховаться. После того, как надавим на Алису Анатольевну, деваться ему будет некуда. Это дело — единственный способ вызвать ее в суд, без подозрений со стороны хитрого лиса. Тогда до суда?» Алик поднялся с кресла. «Напоминаю, он у нас послезавтра. Куда спешишь?» Марк недовольно покосился на часы. У нас с Леной на сегодня запланирована встреча. Не хочу заставлять ждать твою жену. Надеюсь, ты не забудешь о том, что она моя при вашей встрече. Эльф нагло усмехнулся и направился к двери. Марк же почти заскрепел зубами, сжимая руки в кулаки, но всё-таки заставил себя остаться на диване. А ты мою сегодня никуда не ведёшь? Смех Алекса немного разрядил обстановку. Из-за интриг с Соболевым мужчины были вынуждены играть свои роли. Марк разыгрывал уход из семьи и интерес к Марине, как к самой вероятной кандидатуре на вакантную должность жены. Алик, в свою очередь, играл роль коварного искусителя, который увел жену у Марка. «Нет, мы вчера были в опере». Все присутствующие скривились. Поклонников данного искусства не наблюдалось. "Сачувствую." Алекс похлопал друга по плечу. "Брось, Марк, ещё 2 дня, и твоя Лена вернётся к тебе." Не то чтобы гордею было жаль стакан, который Марк всё ещё сжимал, но ревность плохой советчик. Марк тяжело вздохнул и потёр переносицу. "Я что-то устал. Пойду." "Ну что, остались мы с тобой вдвоём? Выпьем за победу?" Гордей потянулся за бутылкой, когда его вечный оппонент покинул поле боя. «Давай». Обновив стаканы очередной порции виски, мужчины пригубили напиток. Хороший виски. Хоть кто-то наконец-то оценил напиток по достоинству. Это подарок от императора Эрстонии. Одно из преимуществ главы Максовета – это внешняя политика. Гордей всегда лично посещал иные миры, стараясь не делегировать свои обязанности другим. Хорошая страна. Собеседник скорее проявил вежливость, чем искреннюю заинтересованность. Неплохая, спокойная, напоминает Англию во время золотого века, только всё население маги стихийники, и с проблем лишь дворцовые интриги и один культ бога, жертвоприношениями балуются. Неплохое место. Мечтательно протянул Алекс. «Захочешь съездить в отпуск, помогу?» «Подумаю». Алекс покрутил стакан в руках, играя со льдом. «Скажи, Гордей, а откуда у тебя запись?» Одна девушка проявила смекалку и ловкость, что весьма удивительно. Признаться честно, у меня было предубеждение насчет блондинок. Никаких предубеждений у Гордея никогда не было, но я не знаю, Он лишь ответил максимально искренне, насколько мог. Ясно. Мне тоже пора. Стакан опустился на стол с тихим стуком, а звук шагов мужчины утонул в длинном ворсе ковра. Только дверь резко хлопнула, оставляя главу Максавета неспешно попивать. Виски. Одиночество никогда не тяготило Гордея, и сейчас он искренне наслаждался им.